итальянский ученый. Дантес сжал в своих объятиях этого нового друга так давно и с таким нетерпением ожидаемого, и подвел его к окну, чтобы слабый свет, проникавший в подземелье, мог осветить его всего. Это был человек невысокого роста, с волосами, поседевшими не столько от старости, сколько от горя, с проницательными глазами, скрытыми под густыми сидеющими бровями, и с черной еще бородой, доходившей до середины груди. Удоба его лица, изрытого глубокими морщинами, смелые и выразительные черты изобличали в нем человека, более привыкшего упражнять свои духовные силы, нежели физически. По лбу его струился пот. Что касается его одежды, то не было никакой возможности угадать ее первоначальный покрой. От нее остались одни лохмотья. На вид ему казалось не менее 65 лет. Движения его были еще достаточно энергичны, чтобы предположить, что причина его дряхлости не возраст, что, может быть, Он еще не так стар и лишь изнурен долгим заточением. Ему была, видимо, приятна восторженная радость молодого человека. Казалось, его леденелая душа на миг согрелась и оттаяла. Соприкоснувшись с пламенной душой Дантеса, он тепло поблагодарил его за радушный прием. Хоть и велико было его разочарование, когда он нашел только другую темницу, там, где думал найти свободу. «Прежде всего, — сказал он, — посмотрим, нельзя ли скрыть от наших стражей следы моего подкопа. Все будущее нашего спокойствия зависит от этого». Он нагнулся к отверстию, поднял камень и, без особого труда, несмотря на его тяжесть, вставил на прежнее место. «Вы вынули этот камень довольно небрежно, — сказал он, покачав головой. — Разве у вас нет инструментов?» «А у вас есть?» — спросил Дантес с удивлением. «Я себе кое-какие смастерил. Кроме напильника у меня есть все, что нужно. Долото, клещи, рычаг». «Как я хотел бы взглянуть на эти плоды вашего терпения и искусства!» — сказал Дантес. «Извольте, вот долото». И он показал железную полоску, крепкую и отточенную, с буквой -рукояткой. и рукояткой. «Из чего вы это сделали?» — спросил Дантес. — Из скобы моей кровати. Этим орудием я и прорыл себе дорогу, по которой пришел сюда почти пятьдесят футов. футов. — Пятьдесят футов? — скричал Дантес с ужасом. — Говорите тише, молодой человек, говорите тише. У дверей заключенных часто подслушивают. Да ведь знают, что я один. Все равно... И вы говорите, что прорыли дорогу в 50 футов? Да, приблизительно такое расстояние отделяет мою камеру от вашей. Только я неверно вычислил кривую, потому что у меня не было геометрических приборов, чтобы установить масштаб. Вместо 40 футов по эллипсу оказалось 50. Я думал, как уже говорил вам, добраться до наружной стены, пробить ее и броситься в море. Я рыл вровень с коридором, куда выходит ваша камера, вместо того, чтобы пройти под ним. Все мои труды пропали даром, потому что коридор ведет во двор полный стражи. — Это правда, — сказал Дантес. — Но коридор идет только вдоль одной стены моей камеры, а ведь у нее четыре стороны. — Разумеется. Но вот эту стену образует утеск. Десять рудокопов со всеми необходимыми орудиями едва ли пробьют этот утес за десять лет. Та стена упирается в фундамент помещения коменданта. Через нее мы попадем в подвал, без сомнения запираемый, на ключ и нас поймают. А эта стена выходит... Постойте, куда же выходит эта стена? В этой стене была пробита бойница, через которую проникал свет. Бойница эта, суживаясь, шла сквозь толщу стены. В нее не протискался бы и ребенок. Тем не менее, ее защищали три ряда железных прутьев. так что самый подозрительный тюремщик мог не опасаться побега. Гость, задав вопрос, подвинул стол к окну. Становитесь на стол, сказал он Дантесу. Дантес повиновался. Забрался на стол и, угадав намерение товарища, уперся спиной в стену и подставил обе ладони. Тогда старик, который называл себя номером своей камеры и настоящего имени, которого Дантес еще не знал, проворнее, чем от него можно было ожидать, с легкостью кошки или ящерицы взобрался сперва на стол, потом со стола на ладони Дантеса оттуда на его плечи. Согнувшись, потому что низкий свод мешал ему выпрямиться, Он просунул голову между прутьями и посмотрел вниз. Через минуту он быстро высвободил голову. «Ого!» — сказал он. «Я так и думал». И он спустился с плеч Дантеса на стол, а со стола соскочил на пол. «Что такое?» — спросил Дантес с беспокойством, спрыгнув со стола вслед за ним. Старик задумался. «Да!» — сказал он. «Так и есть». «Четвертая стена вашей камеры выходит на наружную галерею, нечто вроде круговой дорожки, где ходят патрули и стоят часовые». «Вы в этом уверены?» «Я видел кир солдата и кончик его ружья. Я потому и отдернул голову, чтобы он меня не заметил». «Так что же?» — сказал Дантес. «Вы сами видите, что через вашу камеру бежать невозможно». — То ж тогда, — продолжал Дантес, — тогда, — сказал старик, — да будет воля Божия. И выражение глубокой покорности легло на его лицо. Дантес с восхищением посмотрел на человека, так спокойно отказывавшегося от надежды, которую он лелеял столько лет. — Теперь скажите мне, кто вы? — спросил Дантес. Тож, пожалуй, если вы все еще хотите этого теперь, когда я ничем не могу быть вам полезен. Вы можете меня утешить и поддержать, потому что вы кажетесь мне сильнейшим из сильных, сказал Дантес. Узник горько улыбнулся. Я Аббат Фария, сказал он. И сижу в замке Ииф. Как вы знаете, с 1811 года. Но перед тем я просидел три года в Сенестрельской крепости. В 1811 году меня перевели из Пьемонта во Францию. Тут я узнал, что судьба тогда казалась покорной Наполеону, послала ему сына. И что этот сын в колыбели наречен римским королем. Тогда я не предвидел того, что узнал от вас. Не воображал, что через четыре года Исполин будет свергнут. Кто же теперь царствует во Франции? Наполеон II? Нет, Людовик XVIII. Людовик XVIII. Брат Людовика XVI. Пути и проведения неисповедимы. С какой целью унизило оно того, кто был им вознесен, и вознесло того, кто был им унижен? Дантес не сводил глаз с этого человека, который, забывая о собственной участи, размышлял об участи мира. «Да, да», — продолжал тот, — «как в Англии, после Карла I Кромвель, после Кромвеля Карл II». И, быть может, после Якова II какой-нибудь Шурин или другой родич, какой-нибудь принц Оранский бывший штат Гальтер, станет королем. И тогда опять уступки народу, конституция, свобода. — Вы это все еще увидите, молодой человек, — сказал он, поворачиваясь к Дантесу и, глядя на него вдохновенным взором горящие глаз, какие должно быть бывали у пророков, вы еще молоды, вы это увидите. Да, если выйду отсюда. Правда, — отвечала Батфария. мы в заточении. Бывают минуты, когда я об этом забываю и думаю, что свободен, потому что глаза мои проникают сквозь стены тюрьмы. Но за что же вас заточили? Меня за то, что я в 1807 году мечтал о том, что Наполеон хотел осуществить в 1811. За то, что я, как Макиавелли, вместо мелких княжеств, гнездящихся в Италии и управляемых слабыми деспотами, хотел видеть единую, великую державу, целостную и мощную за то, что мне показалось, будто я нашел своего цезаря Борджия в коронованном глупце, который притворялся, что согласен со мной, чтобы легче предать меня. Это был замысел Александра VI и Климента VII. Он обречен на неудачу, они тщетно брались за его осуществление, И даже Наполеон не сумел завершить его поистине, на детали, тяготеет, проклятие. Старик опустил голову на грудь. Александр VI, отец Цезаря Борджиа и римский папа, 1492-1507 годы. Климент VII, Римский Папа, 1523-1534 годы. Дантесу было непонятно, как может человек рисковать жизнью из таких побуждений, правда, если он знал Наполеона, потому что видел его и говорил с ним. То Клименте VII и Александре VI он не имел ни малейшего представления. «Не вы ли?» — спросил Дантес, начиная разделять всеобщее мнение в замке Ив. «Не вы ли тот священник, которого считают больным?» «Сумасшедшим, хотите вы сказать?» «Я не осмелился», — сказал Дантес с улыбкой. «Да», — промолвил Фария с горьким смехом, — «да, меня считают сумасшедшим. Я уже давно служу посмешищем для жителей этого замка». И потешал бы детей, если бы в этой обители безысходного горя были дети. Данте стоял неподвижно и молчал. «Так вы отказываетесь от побега?» — спросил он. «Я убедился, что бежать невозможно. Предпринимать невозможное значит восставать против Бога. Зачем отчаиваться?» Желать немедленной удачи — это тоже значит требовать от проведения слишком многого. Разве нельзя начать подкоп в другом направлении? Да знаете ли вы, чего мне стоил этот подкоп? Знаете ли вы, что я четыре года потратил на одни инструменты? Знаете ли вы, что я два года рыл землю твердую, как гранит? Знаете ли вы, что я вытаскивал камни, которые прежде не мог бы сдвинуть с места? Что я целые дни проводил в этой титанической работе? Что иной раз вечером я считал себя счастливым, если мне удавалось отбить квадратный дюйм? затвердевший, как камень, звездки. Знаете ли вы, что для того, чтобы прятать землю и камни, которые я выкапывал, мне пришлось пробить стену и сбрасывать все это под лестницу, и что теперь там все полно доверху, так что мне некуда было бы девать горсть пыли? Знаете ли вы, что я уже... Думал, что достиг цели моих трудов. Чувствовал, что моих сил хватит только на то, чтобы кончить работу. И вдруг Бог не только отодвигает эту цель, но и переносит ее неведомо куда. Нет, я вам сказал и повторю еще раз, отныне я и пальцем не шевельну. Ибо Господу угодно, чтобы я был навеки лишен свободы. Эдмон опустил голову, чтобы не показать старику, что радость иметь его своим товарищем мешает ему в должной мере сочувствовать горю узника, которому не удалось сбежать. Аббат Фария опустился на постель. Эдмон никогда не думал о побеге. Иные предприятия кажутся столь неизбыточными, что даже не приходит в голову убраться за них Какой-то инстинкт заставляет избегать их. Прорыть пятьдесят футов под землей, посвятить этому труду три года, чтобы дорыться в случае удачи до отвесного обрыва над морем, броситься с высоты в пятьдесят, шестьдесят, а то и сто футов, чтобы размозжить себе голову об утесы. Если раньше не убьет пуля часового, А если удастся избежать всех этих опасностей, и проплыть целую милю, этого было бы больше, чем достаточно, чтобы покориться неизбежности. И мы убедились, что эта покорность привела Дантеса на порог смерти. Но увидев старика, который цеплялся за жизнь с такой энергией и подавал пример отчаянной решимости, Дантес стал размышлять измерять свое мужество. Другой попытался сделать то, о чем он даже не мечтал. Другой, менее молодой, менее сильный, менее ловкий, чем он, трудом и терпением добыл себе все инструменты, необходимые для этой гигантской затеи, которая не удалась только из-за ошибки в расчете. Другой сделал все это. Стал быть, и для него нет ничего невозможного. Фария прорыл пятьдесят футов. Он пророет сто. Пятидесятилетний Фария трудился три года. Он вдвое моложе Фария и проработает шесть лет. Фария — аббат, ученый, священнослужитель. Решился проплыть от замка Ив до острова Дом, Раттоной или Лемер, а он, Дантес, Моряк, смелый водолаз, так часто нырявший на дно За коралловой ветвью неужели не проплывет одной мили? Сколько надо бы на времени, чтобы проплыть милю? Час? Так разве ему не случалось по целым часам Качаться на волнах, не выходя на берег? Нет, нет, ему нужен был только Ободряющий пример. «Все, что сделал или мог сделать, другой сделает ты, Дантес». Он задумался, потом сказал. «Я нашел то, что вы искали». Фария вздрогнул. «Вы?» — спросил он, подняв голову. И видно было, что если Дантес сказал правду, то отчаяние его сотоварище продлится недолго. «Что же вы нашли?» Коридор, который вы пересекли, тянется в том же направлении, что и наружная галерея. Да, между ними должно быть шагов 15. Самое большее. Так вот, от середины этого коридора мы проложим путь под прямым углом. На этот раз вы сделаете расчет более тщательно. Мы выберемся на наружную галерею, убьем часового и убежим. Для этого нужно только мужество. Оно у вас есть, и сила у меня ее довольно. Не говорю о терпении. Вы уже доказали свое на деле, а я постараюсь доказать свое. «Постойте», — сказал Аббат, — «вы не знаете, какого рода мое мужество и на что я намерен употребить свою силу. Терпение у меня, по-видимому, довольно. Я каждое утро возобновлял ночную работу и каждую ночь дневные труды». Но тогда мне казалось... вслушайтесь в мои слова, молодой человек. Тогда мне казалось, что я служу Богу, пытаясь освободить одно из его созданий, которое, будучи невиновным, не могло быть осуждено. Разве теперь не то? — спросил Дантес. Или вы признали себя виновным с тех пор, как мы встретились? Нет, но я не хочу стать им. «До сих пор я имел дело только с вещами, а вы предлагаете мне иметь дело с людьми. Я мог пробить стену и уничтожить лестницу, но я не стану пробивать грудь и уничтожать чью-нибудь жизнь». Дантес с удивлением посмотрел на него. «Как?» — сказал он. «Если бы вы могли спасти, какие соображения удержали бы вас?» — А вы сами, — сказал Фария, — почему вы не убили тюремщика ножкой от стола, не надели его платье не попытались бежать? — Потому что мне это не пришло в голову, — ответил Дантес. — Потому что в вас природой заложено отвращение к убийству. — Такое отвращение, что вы даже об этом не подумали, — продолжал старик. В делах простых и дозволенных наши естественные побуждения ведут нас по прямому пути. Тигру, который рожден для пролития крови, это его дело, это его назначение. Нужно только одно, чтобы обоняние дало ему знать о близости добычи. Он тотчас же бросается на нее и разрывает на куски. Это его инстинкт, и он ему повинуется. Но человеку, Напротив, кровь претит. Не законы общества запрещают нам убийство, а законы природы. Дантес смутился. Слова Бата объяснили ему то, что бессознательно происходило в его уме, или, лучше сказать, в его душе, потому что иные мысли родятся в мозгу, а иные — в сердце. «Кроме того, — продолжал Фария, — Сидя в тюрьме двенадцать лет, я перебрал в уме все знаменитые побеги. Я увидел, что они удавались редко. Счастливые побеги, увенчанные полным успехом, — это те, над которыми долго думали, которые медленно подготавлялись. Так герцог Бофор бежал из Венсаенского замка. «Аббат Дю Букла из Форт-Левека, «Аллатют» из Бастилии. «Есть еще побеги случайные, это самые лучшие, поверьте мне, подождем благоприятного случая, если он представится, воспользуемся им». «Вы это могли и ждать», — прервал Дантес вздохом. «Ваш долгий труд занимал вас ежеминутно, а когда вас не развлекал труд, вас утешала надежда». «Я занимался не только этим», — сказала Аббат. «Что же вы делали?» Писал, размышлял. «Так вам дают бумагу, перья, чернила?» «Нет», — сказала Аббат, — «но я их делаю сам». «Вы делаете бумагу, перья и чернила?» — воскликнул Дантес. «Да». Дантес посмотрел на старого Аббата с восхищением, но он еще плохо верил его словам. Фария заметил, что он сомневается. «Когда вы придете ко мне, — сказал он, — я покажу вам целое сочинение, плод мыслей, изысканий и размышлений всей моей жизни, которые я обдумал в тени Колизея в Риме, у подножия колонны святого Марка в Венеции, на берегах Арно во Флоренции». Не подозреваешь, что мои тюремщики дадут мне досуг написать его в стенах замка Иф. Это трактат о возможности всей единой монархии в Италии. Он составит целый толстый том и кварто. И вы написали его на двух рубашках — Я изобрел вещество, которое делает холст гладким и плотным, как пергамент. Так вы химик? Отчасти. Я знавал Лавозье и был дружен с Кабанисом. Лавозье Антуан Лоран, 1743-1794 годы, французский химик, открыл ряд важных законов в области химии газов. Кабанис Пьер Жан-Жорж, 1757-1806 годы. Французский философ и врач, считавший медицину средством совершенствования человеческого рода. Да, но для такого труда вы нуждались в исторических материалах. У вас были книги? В Риме у меня была библиотека в пять тысяч книг. Читая и перечитывая их, я убедился, что 150 хорошо подобранных сочинений могут дать, если не полный итог человеческих знаний, то во всяком случае все, что полезно знать человеку. Я посвятил три года жизни на изучение этих 150 томов и знал их почти наизусть, когда меня арестовали. В тюрьме при небольшом усилии памяти я все их припомнил. Я мог бы вам прочесть наизусть Фукидида, Ксенофонта, Плутарха, Тита Ливия, Тацита, Страду, Йорнанда, Данте, Монтеня, Шекспира, Спинозу, Меккиавелли и Босве. Я вам называю только первостепенных. Укидид около 460-396 -го, годы до нашей эры знаменитый греческий историк, написавший историю Пелопонесской войны. Ксенофонт 430-354 годы до нашей эры греческий историк и писатель, наиболее известный его сочинения "Анабасис" и "Керапедия". Тит Ливий 59 год до нашей эры 17-й год нашей эры. Римский историк, автор обширной истории Рима. Тацит Публий, или Гай Корнелий, около 55 -го года, около 120 -го года. Выдающийся римский историк. Основные сочинения Тацита – анналы и история. Посвящены истории императорского Рима от августа до Думенциана. Страда Фамиано, 1572-1649 годы. Итальянский историк, его основная работа "Две декады о бельгийской войне" повествует о событиях во Фландрии в период нидерландской буржуазной революции. Йорнанд, обычно Йордан, VI век нашей эры, готский историк, автор трудов о происхождении и деяниях готов и римской истории. Спиноза, Бенедикт, 1632-1677 годы, великий нидерландский философ, материалист и атеист. Главное произведение Спинозы — «Этика». Босюэ, Жан Бенин, 1627-1704 годы, французский проповедник, историк и богослов. «Вы знаете несколько языков?» — спросил Дантес. «Я говорю на пяти живых языках». По-немецки, по-французски, по-итальянски, по-английски и по-испански. С помощью древнегреческого понимаю нынешний греческий язык. Правда, я еще плохо говорю на нем, но я изучаю его. — Вы изучаете греческий язык? — спросил Дантес. — Да. Я составил лексикон слов мне известных. Я их расположил всеми возможными способами так, чтобы их было достаточно для выражения моих мыслей. Я знаю около тысячи слов. Больше мне и не нужно. Хотя в словарях их содержится чуть ли не сто тысяч. Красноречивым я не буду, но понимать меня будут вполне. А этого мне довольно. Все более и более изумляясь, Эдмон начинал находить способности этого странного человека почти сверхъестественными. Он хотел поймать его на чем-нибудь и продолжал, «Но если вам не давали перьев, то чем же вы написали такую толстую книгу?» «Я сделал себе прекрасные перья. Их предпочли бы гусиным, если бы узнали о них». Из головных хрящей тех огромных мерланов, которых нам иногда подают в постные дни. Я очень люблю среду, пятницу и субботу, потому что эти дни приумножают запас моих перьев, а исторические труды мои, признаюсь, мое любимое занятие. Погружаясь в прошлое, я не думаю о настоящем. Свободно и независимо прогуливаясь по истории, я забываю, что я в тюрьме. — А чернила, — спросил Дантес, — из чего вы сделали чернила? — В моей камере прежде был камин, — отвечал Фария. — Трубу его заложили, по-видимому, незадолго до того, как я там поселился, но в течение долгих лет его топили, и все его стенки обросли сажей. Я растворяю эту сажу в вине которые мне дают по воскресеньям, и таким образом добываю превосходные чернила. Для некоторых заметок, которые должны бросаться в глаза, я накалываю палец и пишу кровью. — А когда мне можно увидеть все это? — спросил Дантес. — Когда вам угодно, — сказал Фарья. — Сейчас же. — Так ступайте за мною, — сказала Бат. Он спустился в подземный ход и исчез в нем. Дантес последовал за ним.